Глава 22 Протекция. Что-то не устраивает. Здоровенный орк старательно разминал своими мощными руками кусок обработанной шкуры, не сводя настороженного взгляда с покупателя. Да нет, вроде все нормально. Дорого? Ну, я рассчитывал, конечно, потратить меньше. Орк тяжело вздохнул, предвидя непростые торги. Цена меня устраивает. Качество плохое. С качеством все в порядке. Тогда чего ты тут стоишь, работать мешаешь?» Бессмертный вдохнул поглубже, словно готовясь нырнуть с головой и, наконец, выпалил, глядя куда-то мимо непися. «Только вот мне нужна драная кожаная куртка на бонус к ловкости и удаче, а вы мне предложили добротную куртку охотника, а на ней прирост к ловкости и выносливости». «Ну ты же охотник вроде как. Вон лук за спиной, мох в волосах, и дерьмо волчий к сапогу прилипло. Эта куртка тебе в самый раз. Но мне нужно, чтобы на удачу». — смутился игрок. — Друг сказал, что только у мастера СВАЛа можно найти такую экипировку, драные штаны и драную куртку с приростом удачи. — Я такую дрянь больше не шью, — поморщился Кожевник. — Это тебе к ворам нужно, для них удача важнейший параметр. — Их вещи мне по классу не подходят, — опечаленно вздохнул охотник. — А без них у меня удачи для критового билда не хватает. — Ладно, гляну, может, не все еще продал из старых запасов. Пожал плечами совал и скрылся в подсобке. Вернулся Орк быстро, сжимая в руках потрепанную и видавшую виды кожаную куртку, явно не идущую в сравнение с той, что держал в руках игрок. Хотя и та, и та вещь были новыми и вышли из рук одного мастера, кожевника Саваала. «Вот то, что мне нужно!» Обрадовался бессмертный, бросая на прилавок хорошую куртку и хватая драну. «Сдачи не надо!» Орка задачу на поскреб затылок и вернулся к работе. А радостный охотник выскочил из его лавки, сверкая грязной рубахой из прорех в своей новой старой куртке. Он таки получил заветное плюс-два к удаче и собрал долгожданный билд на критический выстрел. Чат клана Дети Корвина. Зеленкин. Народ, особенно охотники шестого-седьмого уровней, у вас тоже проблемы с критовым билдом? «Дуримар. Я собрать успел, а вот пара ребят жаловались, что из продажи пропала пара вещей с бонусом на удачу. Те, что специально на охотника». «Зелёнкин. Те, что у Непися в стандартном магазине покупались». «Дуримар. Ого. Знал бы, прикупил бы с десяток, да барыжил». «Гаечка. Зелёнкин. А я себе не успела шапку с очками купить в воровской гильдии. Теперь вместо неё какая-то маска с бонусом к скрытности вместо механики. Придётся перчатки взломщика брать вместо неё». «Зелёнкин. Ясно, спасибо». Рубака-парень. А что такое? Зеленкин. Как я понял, у торговцев и ремесленников начал меняться ассортимент в магазинах. Качество вещей растет, но кое-какие шмотки под самые популярные билды они крафтить перестали. Рубака-парень. Кстати, да, кузнец, у которого я меч чинил, апнул пару уровней и теперь может руну надреза ставить. Если кому нужен дебаф на кровотечение, то теперь можно зачаровывать оружие, но только клинковое. Корвин. Серега, ты думаешь, у нас могут быть проблемы с экипировкой? «Зеленкин, у нас-то наоборот, вещи очень хорошие, попадаться стали в продаже. А еще неписи учатся зачаровывать. Такое редко в каком нубятнике встречается. А вот у новичков могут быть проблемы с начальным шмотом». «Корвин, это все из-за того, что мы шахты вскрыли?» «Зеленкин, нет. Я думаю, это все из-за нашего пивного барона. Раньше он развивал свой трактир, а теперь как старостой стал. Взялся за всю деревню». «Корвин, так это же хорошо, вроде как». Зеленкин. Ага, только нужно подумать, как на все это реагировать. Заповедник Хара становится лаковым кусочком. И горный дом, храм, шахты. Теперь вот ремесленники начали по уровням подтягиваться. Корвин. Значит, скоро сюда повалят топы. Ухарес. Так что мы тупим? Давайте поможем нашему бородатому развивать поселок. Глядишь, и клану никуда перебираться не надо будет, если и тут все станет круто. Зеленкин. И земля подорожает. Корвин, намек понял. Давайте что ли голосовалку замутим? Ухарес, про землю? Корвин, участок покупать нужно по-любому. Нет, я думаю списать Шардона его долг перед кланом. Там почти 40 косарей уже набежала Отдает потихоньку, конечно, но... Зеленкин, не надо никакой голосовалки, я обнуляю его долг. И предлагаю 10% ежедневного дохода клана вкладывать в развитие поселка, не все же неписью за нас вкалывать... Корвин, кстати, народ, теперь на могиле Кхара можно получить пару новых заданий. А еще там призрак открывает уникальное достижение за убийство тысячи нежити. Ухарес покидает чат. Рубака-парень? Ну кто бы сомневался? Корвин, а ты насколько с нашим трактирщиком на короткой ноге? Корвин, а что? Рубака-парень? Да я тут глянул, что там дальше моему классу советуют. Так вот, с 10 уровня нужна руна гнева и руна калечащего удара. А их кузнецы только с 8 уровня могут ставить. «Ты не мог бы попросить нашего Шардона, чтобы он еще пару уровней моему ремесленнику апнул?» «Гаечка! Эй-эй, девушек вперед! И вообще у нас в плане куча воинов! А будущий инженер только один!» «Да еще и такая умница и красавица, как я!» «Гаечка! Кирилл, котик! Можешь попросить его прокачать какого-нибудь непися, чтобы он мне специализацию открыл? А то я не хочу ждать 15-го уровня и ехать в Карлускон! Туда только добираться дня 4!» «Зеленкин. Думаю, есть смысл прикинуть, как в интересах клана лучше развивать поселок. И в этом направлении работать с Шардоном. Выделить ему целевое финансирование». «Рубака-парень. У тебя интеллект большой, вот ты и думай. А мы просто будем голду фармить». «И насчет клана скидывать». Шардон заходит в чат. «Рубака-парень. О, легок на помине. Привет, староста». «Шардон. Здравствуй, рубака-парень». «Шардон. Я пришел вернуть еще 3000 в счет своего долга». Рубака-парень, выдыхай, бобер, нет больше никакого долга. Шардон, рубака-парень, меня зовут Шардон, а не бобер, и я должен клану 42 312 монет. Зеленкин, скажи-ка, Шардон, ты знаешь, что такое инвестирование? Шардон, вложение собственных средств с целью их приумножения и получения. Зеленкин, стоп-стоп, я понял, что знаешь, пошли-ка в личку, у нас к тебе есть предложение. Шардон покидает чат, Зеленкин покидает чат. «Ох, не добру это!» Невысокий толстячок в очередной раз пригладил свои длинные усы, бросая косые взгляды в сторону бессмертных. 10 игроков стояло шагах в двадцати, с любопытством оглядывая повозки и запряженных в них лошадей, довольно необычной масти, рыжих в черную полоску. Напротив них выстроилось чуть больше десяти неписи охранников, которым прямо сейчас караванчик должен был дать расчет, заменив их на потенциальный источник огромных проблем. Искин, управляющий главы каравана, был не по локации умен и давно уже выяснил простую закономерность. Чем больше бессмертных идет с караваном, тем больше неприятностей встречается на пути, особенно грабителей. Вот возьмет он сейчас в охрану 10 человек и считай, что обоз обречен на 5-10 внезапных нападений, будь неладны эти бессмертные. А все этот новый староста, это он привел новых охранников и настаивает, чтобы караванчик заменил своих проверенных наемников на шайку авантюристов которые в любой момент могут просто исчезнуть, оставив караван без присмотра. «Всем нам будет выгода», — продолжал настаивать Шардон. «Сам посуди, у нас и товары новые появились, и шахты руда идёт, и про храм нужно соседям рассказать. Уж ты-то точно в накладе не останешься». Расчёт Зелёнкина и Шардона был прост. 10 игроков не только получат жалования охранников, но и награду за квест, специально созданный для них старостой. Опыт за битву с грабителями. Да еще и инвентарь их под завязку набит новыми товарами, которых точно нету соседей. Это выяснил Зеленкин, изучив гайды по лесам гоблинов. Караван шел в город Сурк, что находился за пределами лесов, проходя при этом через три поселка. Один из которых был чисто фермерским, а два других – такие же нубятники, как и заповедник хара только чуть с иной специализацией. Разработчики специально распределили наставников, мастеров и квесты таким образом, чтобы в каждом из поселений наблюдался дефицит чего-либо, и игрокам приходилось иногда бегать между деревушками своим ходом или прибиваясь к караванам. Поэтому сейчас инвентарь десяти членов клана, разумеется, все охранники были отмечены знаком Детей Корвина, были забиты качественной экипировкой, оружием и ресурсами, которых не было у соседей. Кроме этого, они должны были раздавать всем встречным поперечным, Листки с рекламой лучшего трактира и казино в округе, пивного барона, а также уникального и невероятно полезного храма кристального бога. Кое-что от щедрот детей Корвина, арендовавших у него целую повозку, перепало и караванчику Но он все равно колебался. Выбор между несомненной выгодой и потенциальными неприятностями, которые ему сулило присутствие десятка бессмертных, был действительно непростым. В случае гибели он терял и караван, и все свои накопления, текущие договоренности и так далее. «Ох, не сложить бы мне голову из-за собственной жадности!» Снова покачал головой толстячок, теребя усы. «Вопрос решаемый!» Зеленкин, лично вызвавшийся сопроводить первый клановый караван, вышел вперед. «Ты когда-нибудь слышал про страхование жизни?» «Ась?» Непесь был хоть и не по локации умен, но все же играл роль простого караванчика невысокого уровня. «Клан Дети Корвина готов застраховать твою жизнь и даже имущество, но у нас есть пара условий». Условия оказались простыми и выгодными в том числе самому караванчику Во-первых, он должен был состоять в одной группе с бессмертными, чтобы два клановых целителя могли следить за его здоровьем и оказывать посильную помощь. Во-вторых, при найме в охрану неписей хозяин должен был в первую очередь брать тех, кто служил в страже заповедника. Впрочем, те были экипированы и обучены лучше стандартных наемников, так что и тут караван лишь выигрывал. В-третьих, бессмертные могли улучшать арендованную ими повозку на свое усмотрение, плюс аренду они проплатили сразу на месяц, оставляя на весь этот срок за собой именно эту телегу. Опять же, караванчик с этого получил солидный навар и не возражал. На эту повозку у Корвина, точнее у расчетливого и прагматичного Зеленкина, были свои виды. Он тут же прокачал ее со второго уровня до шестого, подняв вместимость на 15 ячеек, прочность с 500 до 600 единиц и получив перманентный баф на плюс 10% к восстановлению энергии и маны. Теперь в ней могли с комфортом разместиться аж 6 человек, не считая возницы Непеса. Все три поселения, игравшие роль стартовых локаций для гоблинов-орков, имели свою специализацию. Так заповедник хара славился своими охотниками и лесорубами, поставляя древесину, шкуры, изделия из кожи и мяса. Питомник Чуваги промышлял рыбной ловлей и травничеством, и там орудовала целая артель знахарей и алхимиков, поставляя зелья, амулеты и кольца. Ну и третье поселение, взгора Грымха, был кузнечным раем, где мастера создавали оружие, доспехи и разнокалиберный инструмент. Вот только кожевникам из заповедника нужны были для работы зелья, которые выменивались у алхимиков питомника, на добываемые охотниками потроха, а у кузнецов из взгорка наблюдался острый дефицит дерева, меди и серебра. В общем, сами по себе поселения могли существовать, но чтобы развиваться и улучшать свое экономическое положение, им нужно было активно торговать и обмениваться друг с другом. Но у Корвина был другой план. Он решил вырастить собственных кузнецов и алхимиков, чтобы превратить заповедник Хара в самостоятельное и универсальное поселение, способное добывать, производить и поставлять товары любых видов. Здесь есть собственная шахта с редкими рудами, неплохие ремесленники, богатые травами леса. Разве что рыбачить особо негде. Но что мешает покупать недостающие ресурсы у соседей? Поэтому посланники клана должны были наблюдать, торговать и налаживать добрососедские отношения с мастерами из других поселений, чтобы потом при высоком уровне репутации сманить их на ПМЖ в заповедник хара Охранники, торговцы и шпионы клана – вот кем была эта первая пробная десятка, в которую напросился и сам Шардон. Для него путешествие с караваном было единственной бесплатной возможностью отлучиться от заповедника хара дальше, чем позволяла игра. Радиус самостоятельного путешествия у неписи, прикрепленных к какому-либо месту жительства, был ограничен. И далеко не все они могли его увеличить, вкладывая добываемые очки влияния. Староста как раз мог, но зачем ему тратить драгоценные очки, если можно примкнуть к торговому каравану в качестве охранника? «Так, ты пиво взял?» «Взял!» «Зелье лечения?» «Взял!» «Из группы не выходить, в драку не лезть, держаться наших!» Из чужих рук еду, напитки и проклятые предметы не брать. Запомнил? Запомнил. Корвин уже третий раз наставлял Шардона, а в клановом чате с утра висело объявление, адресованное идущим с караваном игрокам: "Защитить трактирщика любой ценой". Тут а нет никто злой и опасный. Шныга выбрался из повозки и направился к следующей. Он Рианна следовал приказу капитана Гиллара охранять своего подопечного и потому каждую телегу осматривал на предмет потенциальной угрозы. Осматривая первую, он даже попытался потыкать мечом в аккуратно сложенные под тентом тюки в поисках спрятавшихся убийц. Но появившийся хозяин товаров едва не натравил на несчастного гоблина охрану, и тот передумал. «Совсем маленький коробка! В такой только маленький убийца поместится, который свой маленький кинжал делает совсем маленький урон!» Продемонстрировал тот работу усиленного кольцами интеллекта. «Шардон толстый, надо много урона делать, чтобы помер!» «Слушай, Рубака, тебе этот гоблин никого не напоминает?» Ткнул локтем воина Корвин. В первый поход с караваном было решено отправить одного из советников и лучшего боевика клана в качестве усиления. Ну и присмотреть за ретивым трактирщиком, разумеется. «Точная копия, даже имя похоже. И меч. Меч как раз тот самый. И чего наш пивной барон с ним возится?» «Чем бы непись не тешилась, лишь бы квесты давала и не глючила», ухмыльнулся Рубака-парень. Ничего, лишний охранник не помешает. Вдруг призраки встретятся. «Это еще кто такой?» Наконец караванчик обратил внимание на дотошного шныгу, шныряющего туда-сюда по телегам. «Я его не нанимал!» «Так это со старостой, его личный телохранитель!» «Смелая подавана Высунулась из повозки ушастая голова. «Ты не боись, он бесплатно работает, лишний меч, так сказать!» «И лишний рот!» «И лишние вороватые лапы!» Недовольно пробурчал непись, наблюдая, как гоблин пытается запихать в рот огромную грушу, которую только что вытащил из корзины, да еще и ухитрился ее пару раз уронить. «А ну, не трожь!» – рявкнул он на коротышку. «Эй, чей груша моя нашел? Надо хозяина искать! Назад возвращать!» Испуганно вздрогнул тот и заозирался по сторонам. «Положи на место, это мой товар!» «Твоя плохой купец, если торговать такой плохой груша, совсем грязный, весь побитый и покусатый». Гоблин покачал головой, точным броском отправляя фрукт назад в корзину. «Ты бы взял телеги поновее, купец. С третьего уровня на них замки можно ставить, чтобы всякие не лазили и товар не брали без спросу», — посоветовал Корвин. «Денег нет», — пробурчал тот. «И не будет, если твоя и дальше будешь такой плохой груша торговать. Еще и кислый совсем». Назидательно заявил Шныга, который уже закончил досмотр. «Выдвигаемся!» Скомандовал караванчик «Все, мы поехали!» Рубака кивнул Корвину. «Присматривай там за нашим бородачом!» Ответно напутствовал тот. «Моя ошибка хорошо смотреть будет! Каждый глаз смотреть!» Отозвался вместо игрока гоблин. Корвин, то есть Кирилл, отключился от игры и принял сидячее положение в капсуле, дожидаясь, пока встроенный массажер приведет в порядок затекшие мышцы, А дренаж системы удалит с тела остатки нейрогеля. Хлопнула дверь. «Лара, ты?» – крикнул он. «А ты еще кого-то ждешь? Неужели мой старший братик наконец-то завел себе настоящую девушку? Ты только скажи, я пойду к подруге переночевать». «Ха-ха-ха! Неужели у моей младшей сестренки наконец-то появилась подруга?» «Козел!» – беззлобно огрызнулась Лариса. «Отказы, слышу! Ты где была-то?» «На свидании!» Вот только не надо заливать, можно подумать, я не знаю, как ты на свидание ходила. Кто капсулу новыми вкусовыми добавками вчера заправлял, а? Надеюсь, он пригласил тебя в хороший ресторан. Не позволю всяким проходимцам мою сестру таскать по сомнительным виртуальным заведениям. В очень приличный уютный ресторанчик, не переживай. Так кто он? Откуда? Где познакомились? Хотя на последний вопрос можешь не отвечать. Должны же у девушки быть свои секреты. Так кто у девушки? А ты моя сестра. Младшая, между прочим. «Ну хотя бы как все прошло?» «Замечательно!» Девушка улыбнулась, и ее невзрачное личико заметно преобразилось, озаряясь внутренним светом и приобретая особенное очарование. В эти мгновения ее можно было даже назвать довольно симпатичной. «Ну хоть у кого-то вечер задался. Рад за тебя, сестренка!» «А ты чем занимался? Опять ввел свой виртуальный клан к виртуальному процветанию?» «Собрал торговый караван отправил наших на разведку к соседям. «Слушай, Лара, ты ведь моя сестра, да?» И я могу тебе доверить любой-любой секрет? Разумеется. Эй, Кирилл, у тебя все в порядке? Что-то случилось с родителями? Да нет, это по игре. Просто это не мой секрет, а одного очень важного. В общем, смотри, меня попросили узнать что-нибудь о человеке вот с этой фотографией. Его пальцы легли на полусферу манипулятора. И в воздухе повисла проекция двухмерного изображения мужчины с маленькой девочкой. И что? Убил пару часов на поиске, но все же кое-что нашел. Такое ощущение, что информацию то ли чистят, то ли прячут, хотя дело довольно резонансное. Вот, читай». Изображение дрогнуло и сменилась картинка из какого-то новостного сайта. «Погиб в автокатастрофе вместе с дочерью», вслух прочитала девушка. «Ну, хоть и редко, но такое всё ещё случается, особенно при ручном управлении аэрокаром. С ведущими программистами интеллектуальных систем корпорации Virtu.com? Я, конечно, не совсем уверен, что это именно они, фотография старая. Но совпадение с поправкой на временную модификацию внешности почти 80%. И кто дал тебе эту фотографию? Сестренка, ты не поверишь.